Она вытащила из буфета непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшая была в боевое настроение при виде такой находчивости, сразу же угасла. Так принеси ко мне в комнату. Осторожно. Обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горла. Было что беречь. Неширокая кисть с толстыми длинными пальцами, с овально подстриженными ногтями в йодистой окантовке. Каждый день запускала она вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза. осторожно обходила волокна натягивающих смыщц, мелкие сосуды, связку, опасный шлёмов канал, пробиралась через многие оболочки, к десятислойной сетчатке и этими грубоватыми пальцами штопала, подклеивала тончайшие из мировых чудес.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 Пусть Катя или Леночка сбегают. 1 2 3 4 10. Сейчас половина 5 утра. Магазин ещё закрыт. Мур удовлетворённо вздохнула. Узкие брови дрогнули, Анна Фёдоровна приготовилась ловить чашку, подсохшая губа с глубокой выемкой, излучающая множество мелких морщинок, растянулась в насмешливой улыбке.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 Катя, сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании. Семнадцатилетняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберёт его Катя, но вернуться домой надо не позже половины шестого. С 6 Катя работает, преподаёт английский в вечерней школе. Обед есть. До ухода надо молока купить. Звон колокольчика. 1 2 3 4 10 Дамур тонкая рука держит металлические отчётчики на весу изящно как ларнетку Я вспомнила тут по телевизору фирма OREAL очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи OREAL Кажется, это старая фирма. Ну да-да.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 оказалось исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было всё: новый крем, новую зубную щётку или новую суперкастрюлю. Присядь. Присядь. Благодушно указала Мур на круглый табурет от пианино. Анна Фёдоровна присела. Она знала Все круги, восьмёрки и петли, наподобие тех, что вгришены железной дороги, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах её великой пиеографии. Теперь она включалась на дугах. Далее шла подружка и соперница Лиличекка.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 Вот об архитектор очень знаменитый. Ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, нет. Ни в Чека, ни в НКВД, какие глупости. Нигде никогда не служила. С Пала, да, и с удовольствием. Там были мужчины, а вы с Катькой, чёлки меховые, шершавые. 40 лет тому назад они Фёдоров не хотела с её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 Сит лет. Сначала всё нахлынуло в голове, и стало жарко, а через секунду прошиб пот и дикая слабость. Да-да, узнала. Не репы вопрос, как поживаешь через столько лет? Да, можно. Та, да, не возражаю. До свидания. Положила трубку. Даже от руки кровь отхлынула.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 Во всяком случае, служба его военным врачом в царской, впоследствии в добровольческой армии, не помешала ему умереть в своей постели честной и тяжёлой смертью от рака. Скажи, пожалуйста, а этот Иоганнсбург э, в Германии Кому-то могло показаться, что мысли у старушки скачут, как голодные блохи, но Анна Федоровна знала об удивительной материнской особенности. Она всегда думала о нескольких вещах одновременно, как будто плела паряжу из нескольких нитей. — Нет, это в Африке, Южно-Африканская республика. — Скажи, пожалуйста, Англо-Бургская война? — Помню, помню, забавно. Так не забудь купить мне крем, и провела слабыми пальцами по расплывающейся, как старая абрикос кожи.